Страница 614. Ленин. Август. Бебель. Полное собрание сочинений, том 23. Бебель. Из моей жизни. Москва. 1963 год. Бисмарк. Мысли и воспоминания в трех томах. Москва, 1940-1941 годы. Тома первой, третьей. Галкин. Объединение Германии. Москва, 1951 год. Меринг. История германской социал-демократии. В четырех томах. Москва-Ленинград. 1923-1924 годы. Нарочницкая. Россия и войны Пруссии. В шестидесятых годах девятнадцатого века за объединение Германии сверху. Москва, 1960 год. Ревуненков. Приход Бисмарка к власти. Политическая борьба в Пруссии в 1859. -м. 1862 годах. Ленинград. 1941 год. Ротштейн. Две прусские войны. Москва-Ленинград. 1945 год. Шнейерсон. Австро-прусская война 1866 года и дипломатия великих европейских держав из истории германского вопроса. Минск, 1962 год. Австрийская империя Образование Австро-Венгрии. Маркс. Банкротство Австрии. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 10. Маркс. Договор между Австрией и Пруссией. Парламентские дебаты 29 мая. 30 мая 1854 год. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 10. Маркс. Австрия и война. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 11. Маркс, Кошут, Мадзини и Луи Наполеон. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том восьмой. Энгельс, Австрия, развитие революции. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том пятнадцатый. Ленин. О праве нации на самоопределение. Полное собрание сочинений. Том 25. Освободительные движения народов Австрийской империи. Период утверждения капитализма. Москва, 1981 год. Пристер. Краткая история Австрии. Москва. 1952 год. Голландия, Бельгия, Швейцария, скандинавские страны. Маркс. дебаты шестого рейнского лантаго статья первая маркс энгельс сочинение второе издание том первый маркс образцовое государство бельгия маркс энгельс сочинение второе издание том пятый маркс образцовая конституционное государство маркс энгельс сочинение второе издание том первый маркс бельгийские избиения маркс энгельс Сочинение, второе издание, том шестнадцатый. Энгельс. Политическое положение Швейцарской Республики. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том девятый. Энгельс. Гражданская война в Швейцарии. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том четвертый. Энгельс. Перемирие зданий. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том пятый. По и Рейн Маркс Энгельс Сочинение Второе издание Том тринадцатый Параграф четвертый Ленин Протест финляндского народа Полное собрание сочинений Том пятый Ленин. «О праве нации на самоопределение». Полное собрание сочинений, том 25-й. Андерсон. «История Швеции». Москва, 1951 год. Бэкстрём. История рабочего движения в Швеции Москва, 1961 год Коган Просвещенный абсолютизм в Дании Реформы Струэнзе Ленинград, 1972 год Лайденен. Развитие капитализма в промышленности Финляндии. Первая половина XIX века. Ленинград, 1979 год. Намазово. Бельгийская революция. 1830 года, Москва, 1979 год, Суни, очерк общественно-политического развития Финляндии, 50-70-е годы XIX века, Ленинград, 1979 год. Гражданская война и реконструкция в Соединенных Штатах Америки. Маркс. Гражданская война в Северной Америке. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, том пятнадцатый. Маркс. Американский вопрос в Англии. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, том пятнадцатый. Маркс. Кризис в вопросе о рабстве. Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. Пятнадцатый. Маркс. Гражданская война в Соединенных Штатах. Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 15. маркс критики положения в америке маркс энгельс сочинение второе издание том пятнадцать маркс президенту соединенных штатов америки аврааму линкольну маркс энгельс сочинение Второе издание, том шестнадцатый. Маркс. Обращение к Национальному рабочему союзу Соединенных Штатов. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, том шестнадцатый. Энгельс. Уроки американской войны. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том пятнадцатый. Ленин. Письмо к американским рабочим. Полное собрание сочинений. Том тридцать седьмой. Страницы сорок девятая, пятьдесят седьмая, пятьдесят восьмая. Соединенные Штаты Америки в эпоху Гражданской войны и России. Составитель Адамов. Красный архив. Москва. 1930 год. Том 38. Аллен. Реконструкция. Битва за демократию в Соединенных Штатах Америки 1865-1876 годы Москва 1963 год Балхавитинов Соединённые Штаты Америки Проблемы истории и современная историография. Москва, 1980 год. Грэхэм. Фредерик Дуглас. Москва, 1959 год. Дементьев. Американская историография гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. 1861-1865 годы. Москва, 1963 год. Дюбуа Джон Браун. Москва, 1960 год. Ефимов. Соединенные Штаты Америки. Пути развития капитализма. Домонополистическая эпоха. Москва, 1969 год. Захарова Народное движение Соединенных Штатов Америки против рабства 1831-1860 годы Москва 1965 год Иванов Борьба негров за землю и свободу на юге Соединенных Штатов Америки 1865 1877 годы Москва 1958 год Иванов Авраам Линкольн и гражданская война в Соединенных Штатах Америки. Москва, 1964 год. Куропятник. Вторая американская революция. Москва, 1961 год. Малкин. Гражданская война в Соединенных Штатах Америки и Царская Россия. Москва-Ленинград, 1939 год. Манныкин. История двухпартийной системы Соединенных Штатов Америки. 1789 1980-е годы. Москва, 1981 год. Сэндберг, Линкольн. Москва, 1961 год. Фонер. История рабочего движения. В Соединенных Штатах Америки. Москва, 1949 год. Фостер, негритянский народ в истории Америки. Москва, 1955 год. латинская америка маркс интервенция в мексике маркс энгельс сочинение второе издание том 15. маркс парламентские дебаты по поводу ответного адреса маркс энгельс сочинение Второе издание, том пятнадцатый. Маркс. Мексиканская неразбериха. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, том пятнадцатый. Маркс. Недопущение дебатов о Мексике. И союз с Францией. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 15. альперович Слезкин. Новая история стран Латинской Америки. Москва. 1970 год. Капитализм в Латинской Америке. Очерки Генезиса, Эволюции и Кризиса. Москва, 1983 год.